В народной медицине отвар плодов шиповника особенно широко используется как общеукрепляющее средство при всех тяжелых заболеваниях, ранениях, в послеоперационный период, а также при камнях в печени, болезни сердца, гипертонии, мочевого пузыря, почечно-каменной болезни, при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритах, колитах, при малокровии, малярии, женских болезнях. Настой шиповника в народе готовят путем настаивания в термосе в течение суток 20 граммов плодов на 500 миллилитров кипятка. Настой следует обязательно процедить. Принимают по 100 миллилитров за полчаса до еды два раза в сутки. Готовить не более чем на двое суток. Отвар корней шиповника рекомендуют при камнях в печени и мочевых органах, для чего 2 столовые ложки измельченных корней, в аптеках не бывает, кипятят 15 минут в двух стаканах воды, принимают 3 раза в день по одному стакану перед едой. Настой листьев шиповника применяют для улучшения моторной функции желудка, уменьшения боли и метеоризма. Одну столовую ложку листьев, аптеки не заготавливают, заливают одним стаканом кипятка, настаивают 10 минут, принимают настой по одному стакану перед едой. В народном хозяйстве шиповник применяется довольно широко. В быту плоды добавляют в кисели, компоты, квас, чай, пироги, печенье, сухари. Готовят из них наливки. Из лепестков шиповника варят в аренде. Берут 100 граммов лепестков шиповника, 700 граммов сахара, 1 грамм лимонной кислоты и 1 литр воды. Лепестки заливают приготовленным сахарным сиропом, добавляют лимонную кислоту и доводят до кипения. Разливают в банки и хранят в холодильнике. Компот из свежих плодов шиповника. 4 стакана свежих плодов шиповника, 20 граммов яблок. 150 граммов сахара, 1 грамм лимонной кислоты, 1 литр воды. Из плодов удаляют семена, промывают, заливают водой, варят 5 минут, добавляют в дольках яблоки сахар, лимонную кислоту и варят до готовности. Повидло. 1 килограмм свежих плодов шиповника, 700 граммов сахара, 1 стакан воды. Зрелые плоды шиповника моют, удаляют из них семена, моют повторно и кипятят с водой до размягчения, протирают через сито, доводят до кипения полученное пюре, добавляют сахар и варят до готовности, расфасовывают в банке и пастеризуют в горячей воде 20 минут. Из мякоти свежих плодов можно получить концентрированный сок в соковарках. Хорошо промытые плоды разрезают, очищают от семян и волосков и затем используют для варки пастилы, джема. Допустима прибавка других фруктов. Джем можно приготовить и холодным способом. Для этого свежие плоды слегка бланшируют, разрезают, освобождают от семян и волосков и измельчают на мясорубке. Полученную массу смешивают с сахаром. На две части мякоти берут три части сахара. Смесь плотно укладывают в стеклянную посуду и укупоривают, сохраняя в прохладном и темном месте. Витаминный напиток. Хорошо вымытые плоды бланшируют 6-10 минут в горячей воде. Перетирают на мясорубке. Мякоть заливают кипятком из расчета 1 чайная ложка мякоти на стакан кипятка и настаивают в течение 8-10 часов. Или 8 столовых ложек сухих плодов шиповника, 4 столовые ложки сахарного песка, 4 стакана воды. Сухой шиповник измельчают, дробят, заливают горячей водой, закрывают крышкой, ставят на огонь и кипятят 10 минут. Затем снимают с огня и настаивают около 5 часов. Процеживают, добавляют сахарный песок и для аромата немного лимонной цедры размешивают. Напиток готов для употребления. Плоды шиповника находят применение в пищевой промышленности и как косметическое средство.